— Ну, пожалуйста, пожалуйста. — Ты с овечкой случайно не родственница? Не выдержал я, а она тут же согласилась. — Родственница? Ну, пожалуйста, сходи. Я ж никогда тебе ни в чем не отказывала. он и замуж согласилась выйти и на остров сбежала. — А, так это уже, выходит, моя идея. Я вскочил, но сколько не грозил пальцем, так и не смог выдавить из себя ни слова обвинения. Понимая, что на все готов ради нее. Ведь уже и штаны надел, и сапоги натянул. Так уж время тянул. Ну, я пошел. Сказал я, чувствуя, что сейчас умру от горя. — Ага. — Верелея, ты понимаешь, что я могу не вернуться? — Ага. — Верелея. — Иди уже. напустовал меня супруга. Я, вздохнув, вышел через зеркала на капище. В замке Верелея стояла странная тишина. «Эй!» — позвал я, надеясь, что никто мне не ответит. И в самом деле никто, кроме эха, мной не заинтересовался. Я выглянул в окна. Заветный лес тоже безмолствовал. «Так, Велий, сказал я сам себе, — думай, если бы на твоем месте была Верилея, и она чего-то не хотела бы, а делать это надо». Я радостно хлопнул к подоконнику и кинулся в кабинет, где была бумага и чернила. Макнул перо и, стараясь подражать ученическому почерку Верилея, написал «Дорогие мои тети, дяди, Карыч, Васька, Настасья Петровна и друзья и прочие-прочие, не теряйте нас, мы с Вилли убежали на медовый месяц, через месяц вернемся». Подумав, добавил «Простите нас». И подписался. Любящая племянница и законная супруга Велия. Вот. Я удовлетворенно положил бумажку на алтарь. Очень жаль, что никого не видел. Раскланился я с пустым замком. Хотя, конечно, искал, сбился с ног, Над судьбы не уйдешь, не смог, так не смог. До свидания, пируйте, веселитесь без нас. Приветы я передам. Я взбежал по лестнице, толкнул дверь в зеркальный зал и... вывалился на поляну прямо под ноги всех верелейных родственников. леши бы их подрал. Гадский камень сновидений! Запоздало простонал я. Как же я про тебя забыл, предатель! Видимо, у меня в этот миг было такое лицо, что березина побледнела и схватилась за сердце лепеча. Что с ней? «Украли нашу верилеюшку!» Через силу просипел я, чувствуя, что становлюсь подстать своей жене и ужасаясь тому, что говорю. «Кому я это говорю? Зачем? Заразно это, что ли?» Но поворачивать оглобли было уже поздно. «Теперь, даже если я признаюсь, что сморозил глупость, то все равно попрутся на остров, чтобы убедиться, что целое их сокровище живо и здорово». Еще и меня упрекать начнут за черстость и глупые шутки. — Что ж теперь делать? Меж тем засуетилась коровья смерть. — Искать надо, в набат бить, людей поднимать, а то они пьянствуют уже целую неделю. Она всхлипнула. — Нашу девочку похитили. — Разорву! Разорву! — пообещал Карыч, зло копнув когтями землю. И я с облегчением понял, что они все пьяные. Я кинулся ворона на грудь. — Спасибо, дед. — Не волнуйся, внучек, мы поможем. Он обнял меня крылом, но я, утерев с трудом выдавленную скупую мужскую слезу, сказал. — Не надо, Карыч, я сам. — Как сам? Возмутилась нечисть. — А вот так. Змей главы, что ее похитил, сказал, что согласится биться со мной за вашу племянницу, если только я один буду. А для того, чтобы ее сыскать, нужно три пары железных башмаков сносить, и не абы где идти, а по чащобам, да глухим урочищам, потому что гнездо его вместе потаенным подкорягую, в страшном буреломе. Родственники Верилеи выпучили глаза, а я, стараюсь сделать как можно более скорбное лицо, кинулся к капищу, надеясь, что в этот раз камень не будет так игрив. Покажи мне Айрона. Потребовал я узеркал, но те безмолствовали. Я скрипнул зубами. Ну, тогда комнату Айрона. И выпал в комнату вампира. Сам он, кстати, валялся здесь, крыльями кверху. Эй! Я подтолкнул его в бок. Ты же... Он подскочил и радостно возрился на меня. — О, вэл! Well. — Потом обниматься будем, мне твоя помощь нужна. — А я думал, что вы до самой осени пропали! — оскладился вампир. Я, тяжело вздохнув, признался, что тоже на это надеялся. — Ах, женщины, вам имя не постоянство! — раздалось из-за двери. Мы кинулись бы ловить демона, но того и след простыл. — Беги! — не раздумывая, толкнул меня в спину Айрон. — Этот гад крылатый в последнее время заскучал без вереи. Не дай бог попадешь в его лапы, я их отвлеку. — Ты, главное, родственником родственникам говори, что ее не чуешь, — твердил я, объясняя, как вышло, что верелею похитило двенадцатиглавое чудовище вампиру ставился на меня, бормоча, что не ожидал такого. «Сам удивляюсь», — сказал я. «Тогда я скажу, что чую», — решил Айрон. «Нельзя эту свору без присмотра оставлять». «Подбрось меня до капища», — попросил я его. «Только так, чтобы родственники ее меня не заметили, а то я с драконом биться ушел. Неудобно может получиться». Айрон ухмыльнулся, и через миг мы уже стояли в зеркальном зале. — Покажите мне Верелею! — поспешно попросил я у зеркал, но не увидел ничего, кроме своей растерянной физиономии. — Вот и меня они не отражают! — как-то уж слишком спокойно сказал Айрон. — Как же я мог забыть! — я хлопнул себя по лбу. — Покажите мне хижину Сусаноо! и снова ничего не увидел. «Закрытые печатью места они тоже, выходят, не отражают», констатировал вампир. «Слушай, не нервируй меня», попросил я, чувствуя, что впадаю в панику, а потом вспомнил. «Погоди, ты же меня можешь перенести». «Не могу», сказал Айрон. «Я ее не чувствую». И прежде чем я нашелся, что сказать этому энергетическому вампиру, зеркала по собственному почину показали мне главную площадь Вежа и магистрат, на крылечке которого стояла склокоченная и гордое от сознания собственной важности овечка. «Слушайте, граждане города Веж, все его люди и не люди похитили нашу Верию, похитили нашу Верилеюшку». Чудище двенадцатиглавое беззаконное унесло ее в далекий край. Так не оставим же ее в трудный час, отобьем любимицу. Есть у меня клубочек волшебный с моей шерсти чесанной. Она утерла навернувшиеся на глаза слезы. Не успела на свадьбу подарить. Снова гордо вскинула голову. А теперь он поможет нам. Куда покатится, там и наша богиня. Путь наш будет долгий и трудный, Невыносимо тяжелый, Но мы справимся, мы найдем. Зорев вскинул руку в победном жесте, А гамунку заорал. Завери ей! Ну, Анжела! Восхитился Айрон и толкнул меня в бок. Ты чего такой смурной? А ты как думаешь? Вот размышляю, где взять двенадцатиглавое чудище беззаконное. А клубок меж тем, подтолкнутый копытцем кудрявой, уверенно покатился на восток. И, насколько я знал, катиться ему было еще ой, как долго. И не то меня расстраивало, что овечка за это время ножки стопчет, а то, что такую толпу могут за нашествие принять. Кружил в небе ворон. Вскакал на сивке бурки демон в сияющих доспехах с волнообразным мечом и улыбкой до ушей. «Конец медовому месяцу!» Зачарованно глядя на бесконечную колонну, пробормотал я. «А главное, ничего ведь не сделал. Всего-то предупредить зашел, чтоб не волновались».